Птицы поднимаются на крыло и отлетают дальше, вглубь берега, на сухие места кормежки, где они чувствуют себя довольно неуютно и с нетерпением ждут, когда отлив обнажит отмени. Посылают ли они разведчиков следить за уровнем прилива? Некоторые натуралисты отвечали на этот вопрос утвердительно. Но более тщательные наблюдения показали, что птицы этого не делают. Тем не менее, когда отлив обнажает глинистые отмели, кромстно позбиваются на полях в плотной стаи, поспешно взлетают и возвращаются к берегу, чтобы опять уткнуться в грязь своими серповидными клювами. Интересное создание — Плодоядная австралийская летучая собака. Днем она прячется где-нибудь в густой листве. Повистов вниз головой, в сумерках же вылетает кормиться. Быстроту и силу полета этому животному обеспечивают бурые, опушенные крылья, размах которых достигает полутора метров. Тай этих животных обрушиваются на плантации фруктовых деревьев. В отличие от большинства летучих мышей их уродливыми бульдожьими мордами и глазками-бусинками, летучая собака похожа скорее на маленькую лисичку с усатой мордочкой, хорошо выраженной шейкой и большими влажными глазами. Где-то в ее организме тоже скрыт прекрасно отлаженный часовой механизм. Местные жители называют австралийских собак налетчиками и уверяют, что по ним можно проверять часы. Но им бы очень хотелось, чтобы набеги этих животных не были столь регулярными, поскольку их орды прямо-таки опустошают сады. Наверняка каждому известно, что собакам тоже свойственно чувство времени. Люди, выросшие в деревне, знают, что некоторые собаки в нужное время отправляются за коровами, чтобы пригнать их для дойки домой. Известен случай, когда собака быстро привыкла вносить поправку на сокращение продолжительности дня. У коров тоже обнаружилось чувство времени. Как-то летом, 1888 года врач Хадсон выступил в журнале Popular Chance Monthly против автора статьи, который не верил, что животным свойственно чувство времени. Примерно полвека назад пишущему это письмо довелось иметь на своем попечении пять коров. Они паслись на выгоне очень далеко от жилья. Утром и вечером мне приходилось искать коров и пригонять их для дойки. По воскресеньям утром коровам полагалось давать соль, угощение которое им очень нравилось. При истечении какого-то времени, какого точно сказать не могу, они уже каждое воскресное утро стояли у ограды выгона в самом близком к жилью месте и ждали. Если я забывал дать им соль, коровы не уходили пасти и могли стоять так больше часа. Таким образом, коровы самостоятельно приходили на место дойки по воскресеньям, но не приходили в остальные дни. Как они могли это делать, если не обладали какой-то способностью отмечать каждые семь дней недели? Они были изолированы от окружающего мира и изо дня в день не видели никого, кроме меня. Насколько можно судить, все дни должны были казаться им одинаковыми, за исключением воскресенья, которое, имея коровы способность говорить, они называли бы «соленым днем». Как они сумели уловить периодичность и быть на месте именно в это, а не в другое утро. Павиан, чакма, который в течение 20 лет жил в Вашингтонском национальном зоопарке, сам себе установил рабочее время.